Глава 10. Дизире подошла ближе и звонко весело закричала. "А вот ты где? Вот ты где? Ты, значит, играешь в прятки? Я звала тебя раз 10, кричала из всей мочи. Я думала, ты уже ушёл". И она с любопытством заглядывала в тёмные уголки церкви, дошла до самой исповедальни, причём двигалась крадучесь с лукавым видом, будто собираясь поймать кого-то, кто там спрятался. Потом, несколько разочарованная, возвратилась обратно и заговорила. «Значит, ты один. Быть может, ты спал. Чем это ты можешь забавляться здесь один, когда так темно? Идём скорее, мы уже садимся за стол». Аббат провёл лихорадочно горящими руками по лбу, чтобы сгладить с лица мысли, которые, конечно, всякий мог бы прочесть. Он машинально старался застегнуть свою рясу. Ему казалось, что она смята, разорвана, приведена в постыдный беспорядок. Потом с суровым видом Без всякой дрожи последовал за сестрой, скрывая усилием твёрдой пасторской воли все те рызания плоти под осанкой, подобающей священническому сану. Дизре даже не заметила его смущения. Ходя в столовую, она только сказала: "А я отлично выспалась. Ты видно слишком много разговаривал, ты очень побледнел". Вечером, после обеда, брат Арканжас пришёл играть с Тезой в карты. На этот раз он был необычайно весел. Когда монах бывал в духе, он любил тыкать Тезу в бок кулаком, а та награждал его увесистыми оплеухами. И оба хохадали так, что стены тряслись. Затем он придумывал самые невероятные шутки, разбивал носом стоявшие на столе тарелки, бился об заклад, что высадит задом дверь в столовый, высыпал в кофе старой служанке весь табак из своей табакерки или притащив пригоршню камешков, засовывал ей их за пазуху. и подталкивал рукой до самого пояса. Эти взрывы бурной весёлости проявлялись у монаха по поводу сущих пустяков, перемежаясь с обычным для него состоянием гнева. Нередко вещи, которые никому не казались смешными, вызывали у него приступы бешеного хохота. В таких случаях он топал ногами и держась за живот, вертелся по комнате волчком. "Значит, вы не хотите сказать мне, от чего вы такой весёлый?" спросила теза. Монах не отвечал. Усевшись верхом на столе, он проскакал вокруг стола. «Да-да, прикидывайтесь дурачком», — заявила Теза. «Боже мой, да чего вы глупы! Если Господь Бог видит вас сейчас, то-то уж верно, он вами доволен». Монах повалился на пол и, лёжа на спине, задрыгал в воздухе ногами. Не вставая, он с важностью заявил. «Он видит меня, он мною доволен. Это ему угодно, чтобы я был весел». Всякий раз, как он соизволяет послать мне развлечение, он наполняет звоном моё тело, и тогда я катаюсь по полу, а от этого весь рай смеётся. Он прополз на спине до самой стены, потом встал на голову и начал во всю мощь барабанить по стене каблуками. Ряс его завернулась и обнаружила чёрные штаны, заплатанные на коленях квадратиками зелёного сукна. "Господин Кюре, видите, что я умею", заговорил он снова. Боюсь об заклад вам так не сделать. Да ну уже, посмейтесь хоть немного. Лучше елозить на спине, чем мечтать о подстилке из шкур какой-нибудь негодяйки. Вы меня понимаете не так ли? Подурачеешься с минуту, потрёшься спиной. Вот и и забавишься от скверны, успокоишься. Я когда верчусь, воображаю себя божьим псом. Вот почему я и говорю, что весь рай бросается к окнам, смотрит на меня и смеётся. И вам не грех посмеяться, господин Кюре. Всё это я делаю не только ради святых, но и ради вас. Глядите, вот я кувыркаюсь для святого Иосифа, а сейчас для святого Иоанна, а теперь для архангела Михаила. А это вот для святого Марка и для святого Матвея. И перебирая целую вереницу святых, он прошёлся колесом по комнате. Abbot Murres сначала глядел молча, опёршись кулаками на край стола, но под конец и он улыбнулся. Обычная непомерная весёлость монаха тревожила его. В это время тот оказался поблизости от Тезы, и она пнула его ногой. «Ну», — сказала она, — «будем мы в конце концов играть или нет?» Брат Арканжиас в ответ зарычал. Он встал на четвереньки и пошёл прямо на Тезу, изображая волка. Дойдя до неё, просунул ей голову под юбку и укусил за правое колено. «Оставьте меня в покое!» — закричала та. «Уж не мерзости ли у вас какие на уме?» «У меня...» пробормотал монах. Его так развеселила эта мысль, что он точно прирос к месту и не в силах был подняться. «Э, глядите-ка, ведь я чуть было не подавился, когда попробовал твоего колена! Ох и грязное же оно! И я кусаю баб, а потом на них плюю, вот как!» И он заговорил с тезой на «ты» и принялся плевать ей на юбку. Поднявшись, наконец, на ноги, он стал отдуваться, потирая себе бока. А до взрывов смеха брюхо его сотрясалось, словно бурдюк. из которого выливают остатки жидкости. Наконец он серьёзно и громко произнёс: "Давай играть. Чему я смеюсь? Это моё дело. Вам это знать не зачем, так-то, Теза". Игра началась. Завязался ожесточённый бой. Монах бил по картам кулаками. Когда он орал спор, стёкла звенели. Теза выигрывала. У неё давно уже было три туза, она подстрягала четвёртого, сверкая глазами. Между тем брат Архангел занялся новыми шутками. То поднимал стол, рискуя разбить лампу, то бесстыдно плутовал и при этом нахально отпирался для смеха, как он говорил потом. И вдруг на полный голос, словно певчий на клиросе, загремел по вечерия, да так и не переставал петь хриплым голосом, а в конце каждого стиха хлопал картами по ладони левой руки. Когда веселость его била через край, и уж больше её выразить было нечем, он всегда на целые часы затягивал по вечерия. Теза это отлично знала, а она нагнулась и крикнула среди рёва, которым он заполнял столовую. «Да замолчите вы! Замолчите, это невыносимо! Что-то вы слишком уж веселы сегодня!» Тогда монах затянул полуночницу. Аббат Муре пересел к окну. Казалось, он не видел и не слышал происходившего вокруг него. За обедом он ел, как всегда, и даже находил в себе силы отвечать Дезире, пристававшей к нему с вопросами. Но теперь окончательно изнемог. Яростная и непрестанная битва с самим собою подточила и сломила его. Теперь у него не хватало даже духа подняться и пройти к себе в комнату. К тому же он боялся, что если повернёт лицо к свету, то все увидят, что он не может сдержать слёз. Он приложил лоб к стеклу и глядел в ночной мрак, постепенно засыпая и впадая в тяжёлое оцепенение, походившее на кошмар. Брат Архангел всё ещё распевавший свои псалмы, подмигнул Тезе и кивнул на заснувшего священника. «Что такое?» — спросила она. Монах подчёркнуто повторил то же движение. «Э-э-э, да так вы шею себе свихнёте!» — сказала служанка. «Говорите же, я пойму!» «Постойте, король! Отлично, бью вашу даму!» Монах отложил на минуту карты и склонился над столом и громко шепнул ей в лицо. «Мерзавка приходила!» «Знаю!» — ответила Тезе. Я видела, как она с барышней прошла во двор. Он грозно взглянул на неё и поградил кулаком. «Вы её видели? Вы её впустили? Надо было позвать меня, а мы бы её подвесили за ноги говоздю у вас на кухне!» Но тут Теза взорвалась. Впрочем, опасаясь разбудить Аббата Муре, она сдерживала голос. «Вот ещё!» — пробурчала она. «Какой вы добрый! Суньтесь-ка только, повесьте кого у меня на кухне!» «Понятно, я её видела!» И даже повернулась спиной, когда она пошла в церковь господина Кюре после урока касихизиса. Они могли делать там всё, что хотели. Меня это не касается. Мне за своим делом надо смотреть. У меня фасоль на огне стояла. Я терпеть не могу этой девчонки, но Коля от неё зависит здоровье господина Кюре. Она может приходить сюда и днём, и ночью, когда захочет. Если они пожелают, я запру их вместе. Если вы это сделаете, Теза, прохрипел монах с холодной яростью. Я вас за душу. Она засмеялась и сама заговорила с монахом на ты. Не говори глупости, милок. Баба тебе заказана, как ослость че наш. Попробуй-ка до меня дотронуться, увидишь, что я с тобой сделаю. Ну хватит дурака валять. Кончим партию. Ага, вот и ещё король. Но монах, держа карту на весу, продолжал ворчать. Чёрт знает, какой дорогой она прошла. Ускользнула всё-таки от меня сегодня. Ведь я каждый день караул у возле парада. Если я ещё раз застану их вместе, я уж познакомлю мерзавку с моей кизеловой дубинкой. Нарочно для неё срезал. Ну а теперь я буду сторожить и церковь. Монах опустил карту, и теза забрала его валета. Затем он опрокинулся на стуле и опять захохотал во всю мощь. В этот вечер он не мог по-настоящему сердиться. Он бормотал: "Ну ж дей нет, что она его видела". Всё-таки она здорово шелёпнулась прямо носом. «Я вам и так и быть, расскажу, как всё произошло, Теза. Вы знаете, шёл дождь. Я стоял в дверях школы и увидел, что она выходит из церкви. Она держалась прямо и шла со своим занощевым видом, хотя ливень так и хлистал её. А как вышла на дорогу, тут же и растянулась во весь рост. Земля-то была скользкая. Ну и хохотал же я и хлопал в ладоши. Встала она, а кровь из руки так и бежит. Мне теперь веселья на целую неделю хватит. Только вспомню, как она шлёпнулась. Так и пробегает по брюхущей котке, и хочется хохотать. Тут он надул щёки и уже окончательно углубился в игру, затянув из бездны. Потом повторил псалом с самого начала. Партия закончилась под аккомпанемент его жалобного воя, который порой усиливался до степени настоящего рёва. Должно быть, в эти минуты монах особенно наслаждался своим пением. Он проиграл партию, но не выказал ни малейшей досады. Когда же теза выставила его за дверь, предварительно разбудив аббата Муре, монах затерялся в мраке ночи. Но слышно было, как он бесконечно ликуя, на все лады повторял последний стих псалма: И сам избавит Израиля от всех бедствий его.